Хьюго. Хьюго резко открывает глаза от звука своего мобильника. Он вытаскивает руку из ладони Мэй, чтобы отключить звонок. И только тогда до него доходит, что во сне они держались за руки. Он моргает, пытаясь вспомнить, как так получилось. Телевизор в комнате по-прежнему работает, но только теперь на его экране мужчина в фартуке смешивает овощи в измельчителе и с ровным американским акцентом громко вещает о его многочисленных характеристиках. Хьюго потирает глаза, берет мобильник и, увидев, что звонили родители, вздыхает. Сейчас чуть больше двух часов ночи, а значит, в Англии уже восемь утра. Его вдруг пронзает отчаянная тоска по дому, по братьям и сестрам, собравшимся за кухонным столом, по отцу, жарящему бекон, и по маме, которая пьет уже третью чашку кофе. Но при мысли, что им придется перезвонить, его охватывает дикий ужас. Хьюго вылезает из кровати и, войдя в ванную, осторожно закрывает за собой дверь. — Вы когда-нибудь слышали про часовые пояса? — спрашивает он, когда на экране появляются их лица. Их всегда немного пугает такой способ общения, и они по птичье двигают головами, стараясь уместиться в маленьком окошечке. — Мы получили твое сообщение про бумажник, — говорит его отец. — И должен сказать тебе, сынок, что ты меня разочаровал. — Слушайте, — со вздохом отвечает Хьюга. это была просто случайность. Я лишь... — Теперь я должен твоей маме пять фунтов. Фрэнк, шутливо ударив мужа в плечо, восклицает его мать, и еще пять Альфи, Хьюго издает стон. Вот почему я так уговаривала тебя взять поясную сумку, говорит мама, еще раз сердито клянув на отца, и Хьюго понимает, что она совсем забыла о том, что он тоже может ее видеть. Потом она опять поворачивается к экрану. Я читала статью, в которой говорилось о том, что путешествовать с такой намного безопаснее. — Так и есть, но только меня не обокрали, — сознается Хьюга, хотя, наверное, лучше было бы оказаться ограбленным, чем безответственным. По крайней мере, это была бы не его вина. Он садится на закрытую крышку унитаза. — Я просто забыл его. Глупо знаю. Его мама лишь кивает в ответ, словно другого она от него и не ожидала. Из-за отсутствия удивления на ее лице Хьюга становится еще хуже. — Ты в порядке, дорогой? — спрашивает она, и ему почему-то хочется расплакаться. Все нормально. Удается выдавить ему в ответ. Паспорт-то хоть еще при тебе? Хьюга кивает. Я остался только без своих кредиток и долларов, которые взял в банке, и... Ты что, в сортире? Хмурис спрашивает его отец. Ну да. Почему? Потому что, думает Хьюга, я был в постели с девушкой, с которой только недавно познакомился, и которая, похоже, начинает мне очень нравиться, хотя я совсем недавно расстался с другой девушкой которую, кстати, звали точно так же, и это с ней я должен был быть здесь, что еще больше усложняет ситуацию. Но вслух он ничего не говорит, а пытается с просонью вспомнить всю ту ложь, что уже навешал им на уши. Потому что я не нашел выключатель в комнате. За спинами родителей показывается входящий в кухню Альфи, еще в пижаме. Он хватает яблоко из миски на кухонной столешнице и просовывает голову между головами мамы с папой. «Хьюга!» Наклоняясь вперед, говорит брат. — Да мне дошли слухи, что ты посеял свой бумажник. И это в первый же день. — Во второй, — мрачно говорит Хьюго. — Ну, ты молодец, чувак. Ты напился? — Альфи! — строго говорит мама. Хьюго качает головой. — Нет. — Укурился. — Альфред! — с выражением шока на лице восклицает папа. — Значит, просто был самим собой? С добродушной улыбкой говорит Альфи. А когда Хьюго молчит, сверля злобным взглядом экран, смеется. «Ну ты даешь! Нам здесь не хватает твоего профессионального внимания к деталям. Возвращайся поскорее, ладно?» Хьюго поднимает руку и слабо машет исчезнувшему из вида брату. «А где остальные?» — спрашивает он родителей, и вдруг затасковав по дому. И они переглядываются. «Оскар наверху», — отвечает папа. «Поппи уехала на день в Брайтон с этим парнем МакУолтером, помоги нам, Господь. А Айлы, и Джордж, они...» Родители снова обмениваются взглядами. «Поехали в университет», — говорит мама. хьюга хмурится. «Как так?» «Они захотели осмотреться», — отвечает мама. «Вчера пришло ваше распределение в общежитии». «Уже?» Мама кривит рот. «Послушай, дорогой, они собираются заселить вас вместе». «Что?» «В голове у Хьюга такая каша, что он едва соображает. Кого?» Всех вас. Оскар Сальфи, Айлас Поп, ты с Джорджем. Я с Джорджем? Тупо повторяет Хьюго. Могло быть и хуже, говорит папа. Если бы тебя опять поселили с Сальфи. Эй, эй! раздается откуда-то из-за их спин голос брата. Джордж подозревал, что ты не особо этому обрадуешься, говорит мама, и у Хьюга такое чувство, словно ему в живот залили свинец. Остальные не имеют ничего против такого заселения. Но Джордж сказал, что если университет разрешит тебе поменять комнату, он будет не против поселиться с кем-нибудь другим. Так что решай сам». Во рту у Хьюга пересохло. «Хорошо. Я пришлю тебе электронный адрес отдела размещения на случай, если ты все-таки захочешь попробовать поменяться», продолжает мама. «Но сначала договорись обо всем с Джорджем. Я знаю, что он с нетерпением ждет твоего звонка». «Конечно», — обещает Хьюга, глядя в зеркало на свою сонную физиономию. Помолчав, он добавляет. «Мне, пожалуй, пора. Здесь еще очень поздно или слишком рано». «Ну, да, точно», — говорит мама. «Ладно, пришли нам адрес следующего отеля, в котором остановишься. А мы позвоним в банк и попросим их прислать тебе новые кредитки». Хьюго кивает. «Здорово, спасибо». «А как ты собираешься справляться до этого?» «Я...» — отвечает Хьюга, запинается и уже осторожнее, подбирая слова, начинает. — В поезде я кое с кем подружился, так что смогу одолжить немного денег у него. — Значит, ты там не скучаешь? — Нет, — заверяет родителей Хьюга. и уже собирается описать им все, но понимает, что даже не знает, с чего начать. Прошло каких-то два дня, но уже столько всего случилось, и сейчас ему кажется, что расстояние между ними состоит не только из километров. — Рада от тебя, — говорит мама. Только постарайся не потерять и паспорт, ладно? Мы все еще хотим, чтобы ты вернулся в целости и сохранности. хюга чувствует, как кольнуло в груди, как будто заклинило какой-то болтик. — Да, и не забывай, что мы любим тебя больше всего на свете, — с улыбкой произносит папа, но эту фразу он все время говорит каждому из них. — Я вас тоже люблю, — справляется с чувствами хюга Попрощавшись с родителями, парень продолжает сидеть в ванной, под резким светом лампочек и смотрит пустым взглядом на почерневший экран мобильника. Он думает о том, как Айл и Джордж бродят по территории университета, заглядывают в окна общежитий, где скоро они будут жить все вместе, почти как сейчас, как будто ничего не поменялось, как будто они вообще не уезжали из дома. Как так может быть, что его мучает уже только одна мысль об этом, и все же без них он чувствует себя таким одиноким? Прошлым вечером он сказал Мэй правду, и дело не только в том, что случилось в пиццерии. Хьюго вдруг внезапно осознал, что после стольких лет, проведенных с семьей, он оказался в свободном плавании. Чего ему, собственно, так хотелось, но он не ожидал, что ему будет так одиноко. Тяжело вздохнув, Хьюго выключает свет в ванной и тихо выходит в комнату, надеясь не разбудить Мэй. Он смотрит сначала на кровать, потом на раскладушку. И его самого удивляет то, как ему хочется снова лежать рядом с ней, слушать ее дыхание, ощущать тепло ее руки в своей. На этом парень заставляет себя остановиться. «Лучшая раскладушка», — думает он. Рекламный ролик про измельчитель для овощей еще не закончился, и работающий телевизор освещает комнату мигающим светом. Хьюка подходит к кровати со стороны Мэй и берет пульт. Экран гаснет. И его обступает такая кромешная тьма, что ему ничего не остается, как стоять и ждать, пока привыкнут глаза. Иначе он обязательно обо что-нибудь споткнется. Хьюго кладет пульт обратно на тумбочку, но одновременно роняет что-то с нее. Испугавшись, что это может быть какое-нибудь украшение, он опускается на колени и начинает обшаривать руками ковер. Спустя где-то минуту он садится на полу и тут замечает, что его глаза находятся на одном уровне с глазами Мэй которая проснулась и смотрит на него с непонятным выражением. «Что ты делаешь?» — спрашивает она шепотом. «Хотя кроме них двоих в комнате больше никого нет». «Я... Ну, телевизор еще работал, а потом я что-то уронил и попытался...» Хьюго начинает вставать, но в процессе умудряется удариться коленом об угол тумбочки. «Черт подери!» — восклицает парень, прыгая на одной ноге. Когда он останавливается, мы уже рядом с ним. «Ты в порядке?» К собственному удивлению Хьюга вдруг чувствует, как от подступивших слез щиплет глаза. — Что за вопрос? — думает он про себя. — Все нормально, — угрюмо отвечает Хьюга, И тогда Мэй подходит к нему и обвивает его руками. Он замирает, гадая, не сон ли это. — Это за что? — Не знаю, — отвечает девушка, прижимая щекой к его груди. — Ни за что. За все. Через мгновение Хьюго поднимает руки и позволяет себя обнять Мэй в ответ. Макушка ее головы как раз достает ему до подбородка. И он думает о том, слышит ли она, как сильно колотится его сердце, словно вот-вот выскочит из груди. Мэй отстраняется, и Хьюго тут же пронзает ощущение потери. Но тут он понимает, что она смотрит на него, как будто ждет чего-то, и опускает подбородок, чтобы встретиться с ее взглядом. — Хьюго? — Да. — У тебя очень красивые глаза. Он смеется, потому что в комнате слишком темно и ничего не видно. И тут он делает быстрый шаг вперед, чтобы не начать взвешивать все за и против, наклоняется и целует ее. На несколько секунд они превращаются лишь в ищущие руки и бьющиеся сердца. Умай мягкие губы, ее руки гладят его затылок, отчего по спине Хьюга пробегает приятная дрожь. Сейчас он хочет лишь одного — упасть с ней на кровать, забраться под одеяло и оставаться там целую вечность. Но они продолжают стоять — все сильнее, прижимаясь друг к другу в темноте. Гроза закончилась. Но если бы вы услышали, как грохочет в сердце Хьюга, то засомневались бы в этом.